Глава д в е н а д ц а т а Сразу после визита к ним на квартиру полиции Орлов собрал какие-то вещи и съехал, ничего не сказав. Наверное, ему не понравилось, что она долго обдумывала ответ, когда лейтенант Левкин спросил, «Вы можете подтвердить, что в ночь убийства участкового гражданин Орлов был дома?» Она не могла подтвердить, не могла. Он уходил, Его долго не было, она уснула и не слышала, когда он вернулся. Да, он изложил ей свою историю. Вышло красиво, логично, но по времени не совпадало. Оба это понимали. Только один из них знал правду, а второй приходилось догадываться и врать. И Лера соврала, конечно. Они же договорились. И вышло очень неубедительно, и лейтенант Левкин ей не поверил. Странно играл глазами, ухмылялся, уточнял, записывал с ее слов без конца и даже спросил, покидая квартиру, «Вы уверены в том, что сказали мне, Валерия?» Ее имя ему явно нравилось. Он произносил его с удовольствием, иногда без особой необходимости. «Да, уверена?» — не очень уверена, — ответила она. «Ну-ну». Последовала еще одна нехорошая ухмылка п р е д с т а в и т е л я власти и следом п р е д о с т е р е ж е н и е Вы должны понимать, что задачу ложных показаний вас могут привлечь к уголовной ответственности». «Я понимаю. Я не вру», — опять неумело соврала Лера. «Вот моя визитка», — Левкин сунул ей между пальцев жесткий картонный прямоугольник. «Если надумаете что-то сообщить мне». «Что?» Визитка жгла ей пальцы. Что-то важное? Что вы по недогляду не сообщили полиции? Может, вы вспомните что-то? Он глянул ей в самую душу своими темно-серыми глазищами и ушел. И следом через час съехал Орлов, даже не простившись. — Чудовищная неблагодарность! — весело фыркнула Сашка, явившись к ней к вечеру отдохнуть от своей семьи. «А ты из-за чего больше переживаешь-то, милая? Что господин Орлов не оценил по достоинству твою лжу? Или что пришлось соврать полиции, придумывая ему алиби? Или что он съехал, а? Ну-ка, ну-ка, ну-ка!» Вцепиться Сашка умела. Вот у кого лейтенанту Левкину учиться следовало. Она не улыбалась и в глаза не смотрела. Она просто говорила. Говорила за нее и попадала в самую точку, при этом могла додумать что-нибудь лишнее, и от этого остановилась гадко на душе. Пришлось выложить ей все, включая мечты о том единственном и неповторимом, п о д о б р а с которого она осмелилась примерить Орлова. Как-то так вышло. «Конченная дура!» — восхищенно улыбаясь, ахнула Сашка. «Сколько тебя знаю!» Столько удивляться не перестаю. Надо же так. У тебя просто талант во всякое, пардон, дерьмо попадать. Сначала Игорек. Я говорила себе, что он мерзавец. Говорила. Слушать не хотела. Убедилась. Ладно. Стерпелась бы, слюбилась, простилась и забылась. Нет, ты от него ушла. Попалась его подача в эту хату. Сосед этот идиот. потом участковый. «Вот скажи, на какой черт ты к нему вообще утром подошла?» «Ну, лежит себе мужик у стены и лежит. Нет же. И опять, ладно, гражданский долг и все такое. Орлов-то! Орлов тебе зачем сдался?» «Он мне не сдался». Лера сидела на кухне э, на том самом месте, где л ю б и л усаживаться Орлов, и ковыряла ногтем, крохотную з а з у б р е н к у на торце стола. Сашка сидела напротив и с удовольствием накачивалась красным полусухим. В тарелках перед ней красиво расположились тонкие ломтики сыра, куски копченого мяса и курицы. К яблокам, которые нарезала Лера, она даже не притронулась. «Он мне не сдался», — снова повторила Лера со вздохом. «Он мне просто нравится». «Ах, нравится!» Сашка утробно хохотнула, пригубила вина. «Знаю я это твое нравится. От твоего «нравится» до твоего «влюбилась как кошка» всего-то тридцать сантиметров, и, чую, ты их уже прошла». «Нет», — слабым голосом возразила Лера, продолжая ковырять ногтем стол. «Да-да-да, милая». Сашка с грохотом поставила на стол пустой бокал. «Иначе не пошла бы ты ради него на преступление». Я не... Она из-под лобья глянула на подругу. Та со значением покивала. Я не пошла на преступление. А лжесвидетельство? Это что, забава? Ладно, ладно, давай рассудим. Лера встрепенулась. Когда подруга так говорила, значит, собиралась выстроить защиту в ее пользу. А когда она обралась ее защищать, то у нее это всегда получалось здорово. С одной стороны, что у нас получается? У тебя в соседях появился человек, который отбывал срок за экономические преступления. Он вернулся домой, освободившись условно-досрочно. Уголовник, б р р со всякими своими тюремными тайнами и прочим. Мог, вернувшись, запросто законфликтовать с участковым, который явился его арестовывать несколько лет назад. который мог поспособствовать тому, что бывшая жена Орлова пропала в неизвестном направлении, и который сто процентов крышевал мошенников, устраивающих тут показательные выступления для таких вот куриц, как ты? Мог Орлов желать ему зла? Ответ — да. О, Господи! Лера в ужасе отшатнулась. То есть ты хочешь сказать, что он мог его убить? Мог! Саша сделала многозначительный глоток, заживала сыром, отдышалась и добавила. Но вряд ли. Почему? Лера оставила в покое стол, затаила дыхание. Почему? Как сказал мой Алекс, за экономические преступления обычно сажают либо взорвавшихся дураков, либо людей очень доверчивых. Орлову он относит ко второму типу. потому что Орлов дураком никогда не слыл. Просто доверился не тем людям. Алекс сказал, что ходили какие-то разговоры, что Орлова кто-то подставил по-крупному, кто-то из ближнего окружения. Обычно так ведь и бывает. Сашка сочла, что разговорилась и снова налила. Сделала три глотка, жмурясь от удовольствия. Красное полусухое она обожала. Заела кусочком куриного карпаччо и очень красиво развела руками. «Но, коль Орлов не дурак, то и подставляться так глупо не станет», — добавила она к своему жесту вывод. «Он на условно-досрочном. Это знаешь, что значит?» «Ну, что его освободили за хорошее поведение и все такое». Лера тоже повела руками, пытаясь повторить Сашкин жест. «Вышла так себе». Саша отрицательно качнула головой. «Не только это, милочка. Это значит, что его могут за любое правонарушение вернуть обратно за решетку. Любой шаг в сторону, и твой Орлов снова на нарах. Чего это он мой?» Возмутилась Лера и покраснела, как будто ее поймали с поличным, прямо у Орлова в объятиях. «Он не станет так глупить. Не станет мстить участковому». Продолжила говорить, будто и не слышала ее реплики Саша, поигрывая бокалом с вином, зажатым в длинных пальцах. «Он не дурак. Подозревать-то сразу его станут. г а д а л к и не ходи. Думаю, это не он. А кто?» Лера смотрела на подругу, как на сошедшую с небес. «Как же у нее всегда получалось так логично и замечательно расставить все по своим местам? Никаких сомнений не оставалось». кто-то». Сашка обеспечно подергала плечами, подняла вверх бокал с вином. «Ну, ты поддержишь меня или нет?» Лере пить вовсе не хотелось. Но она послушно пригубила. А потом еще час слушала Сашкины р а с с у ж д е н и е на тему, кто мог желать смерти их участковому. Список вышел приличным. «А как ты хотела, дорогая?» — таращила на нее Сашка хмельные глаза. Он же на земле работает. Он мог тут не только квартирных аферистов пригреть. «А кого еще?» «Кого угодно», — фыркала подруга. «Мог и наркоманов не замечать за отдельную плату, и предпринимателей незарегистрированных, и нелегалов в селить, а мог и вообще ни за что пострадать». «Как это? Из-за Орлова твоего?» Сашка посмотрела на свет бутылку. В ней не осталось ни капли. Она, с с о ж а л е н и е м вздохнула и тут же запросила кофе. Сказала, что ей необходимо взбодриться, а то она нить разговора потеряла. Лера послушно встала у плиты и почти десять минут томила напиток на медленном огне. Сашка другой не признавала. «Потрясающе!» — прикрыла она глаза, отпив два глотка. «Вот скажи мне, почему ты...» Такая вся замечательная, красивая, готовишь необыкновенно. Кофе опять же варишь потрясающий. А с мужиками тебе не везет. Сначала мерзавец, теперь уголовник. Никого больше не могла присмотреть? Поприличнее. Лера промолчала. Сашке ответ не требовался. Это были мысли вслух. Даже если окажется, что Орлов... Не приложил руку к убийству вашего противного участкового. Все равно без его имени тут вряд ли обошлось. Она глянула на вытянувшееся Леркино лицо. Да-да, не надо так удивленно моргать. Я вот что думаю, дорогуша. Саша допила кофе, накрыла чашку блюдцем, перевернула, подождала. А потом минут десять гадала, пытаясь в кофейных потеках увидеть свою судьбу. «Фигня какая-то получилась, Лерка», — буркнула она, зевая. «Какой-то холм могильный. Бред. Ладно, пора мне». Она встала и поплелась в прихожую. Натянула длинное кашемировое пальто, попыталась красиво повязать пояс. Не в ы ш л о Пришлось Валерии ей помогать. «Я тебя очень люблю, Лера», — уронила голову ей на плечо Саша. «Как сестру родную». «Я тебя тоже люблю, Шурочка». Расчувствовавшись до слез, Лера погладила ее по щеке. «Поэтому переживаю за тебя». Саша отстранилась, трезво глянула. «Вот ты влюбишься в него по-настоящему, а вокруг у него зло». «Не хочу сказать, что он зло. Нет. Может, он и неплохой человек. Просто попал в сложную жизненную ситуацию. С каждым может такое случиться». «От сумы и от тюрьмы, как говорится, просто вокруг него зло». «Почему?» — Лера сняла с крючка Сашину сумку, подала ей. «Участкового могли убить просто потому, что он виделся с Орловым. Не в кабинете, нет. Где-то пересекся на улице, во дворе. Может, даже тем же вечером. И его поэтому и убили. Понимаешь?» «Нет. Зачем?» Господи, какая же ты... Сашка недовольно поморщилась. Да просто для того, чтобы подставить твоего Орлова, чтобы снова отправить его в тюрьму. Теперь надолго. Саша, по-моему, это твой пьяный бред. Она вспомнила, о чем шептался лейтенант Левкин со своей молодой помощницей. Та сидела в кухне и писала под диктовку лейтенанта. Она показалась Лере совсем юной и неопытной, хотя и посматривала на них с Орловым свысока. Они шептались о том, что соседка участкового встретилась с ним прямо перед убийством поздним вечером. Она вгуливала собаку и видела с ним. Участковый совершенно точно шел в магазин со старой сумкой. Он с ней всегда ходил за покупками. А когда его нашли, то ни сумки, ни кошелька с деньгами при нем не оказалось. равно как и мобильного телефона. В его квартире эти вещи тоже не были обнаружены. «И это мог быть просто грабеж», — подвела итог Лера, рассказав подруге, что ей удалось подслушать. В темной подворотне. Убили, забрали телефон и деньги с сумкой. Ничего необычного в этом нет. Такое случается. «Что вы участкового? Убили гопники какие-то? Не верю». «Его тут каждая собака в лицо наверняка знает». Саша недоверчиво вывернула нижнюю губу, качнула головой. «Формы на нем не было. Он был одет очень просто, как простой пожилой человек. Я его и то не сразу узнала. Утром. А то ночь, подворотня, темнота. Полиция думает...» «Полиция, дурочка моя, думает так, как ей удобно думать». Перебила ее со смешком Саша. Куда проще списать убийство на случайность, чем идти по следу опасных, изощренных преступников. Да еще какие-то немыслимые схемы изобретать. «Саш, а... а как ты думаешь, где он?» Ей необходим был ответ подруги. Все равно какой, лишь бы ее устраивал. «Орлов?» Саша подняла вверх красивые брови. «А я тебе не говорила?» нет Ой, прости, заболтались. Да наверняка в своем загородном доме. Алекс тут посплетничал с кем-то и узнал, что Орлову удалось сохранить дом за городом. Все то время, пока он сидел, кто-то за домом присматривал. Сто девяносто процентов он там. Как запахло на районе жареным, так он и скрылся за своим высоким забором. Подруга уехала. А Лера потом еще несколько дней плохо спала, переживала. А вдруг он правда на нее обиделся за что-то? Вдруг тут больше никогда, никогда не появится? Возьмет, продаст комнату, по примеру своей бывшей жены, и все. Потом дела его пойдут в гору, он снова вернется в строй богатых бизнесменов. И тогда уж ей его точно не увидеть никогда. «Нет». Несчастливая эта квартира, несчастливая. Надо скорее за комнату с банком расплатиться, продать ее и купить себе жилье попроще. Поступить по примеру бывшей хозяйки этой комнаты, Аллы Негодиной. Купить в спальном районе маленькую отдельную квартирку. Высаживать весной на балконе п е т у н ь и в подвесных широких горшках. Осенью — убирать горшки в шкаф, вечерами выгуливать крохотную собачку, которую она непременно заведет себе, в отдельной квартире имеет право. Ночами, перед тем, как уснуть, будет мечтать об идеальном для себя мужчине, который очень-очень смахивал на ее соседа Орлова, наверное, теперь бывшего. Понедельник начался со снегопада. Она утром встала, распахнула шторы, а за окном все белое, будто безрукий маляр пролил на улице тонны белил. Лера тут же вспомнила о приглашении Орлова покататься на лыжах и загрустила. У него вырвалось неосторожно, а она размечталась. Не будет никаких лыжных прогулок с ним, ни за городом, нигде. И Орлова у нее не будет больше, Он избегает ее. В пятницу, вернувшись с работы, она обнаружила на двери соседней комнаты новый замок. Он был здесь, поменял замок, а с ней увидеться не пожелал и даже никакой записки не оставил, ни черточки. Вот так. Она заканчивала завтрак, когда позвонили с автосервиса и сообщили, что машина ее готова. Назвали сумму счета. Лера почти не удивилась, поломка была серьезной. «После работы заберу», — пообещала она. И, глянув за окно, порадовалась новости. «К вечеру наверняка раскиснет». И пробираться по двору, постоянно утопающему в лужах, удовольствие еще то. Она взяла сумку, отперла дверь, вышла на лестничную клетку и едва не вскрикнула от неожиданности — Возле ее двери топтался бывший сосед по ее подъезду. «Геннадий Степанович?» Лера попятилась. «Вы? Что вы здесь делаете?» «Простите, Валерия, простите!» Старик смущенно потупился. «Люба говорила мне, что это не очень хорошая затея, но я не смог удержаться». «Удержаться от чего?» Лера начала запирать дверь. «Мне надо было увидеть вас». «Надо было убедиться, что с вами все в порядке». «А что со мной может быть не так?» Она шагнула от двери. «Вы меня простите, но мне надо на работу?» «Да, да, конечно». Старик суетливо поспешил за ней. «Вам ведь на остановку? Я не увидел на стоянке вашей машины». «В автосервисе», — буркнула Лера. Она все еще не понимала, зачем этот мужчина явился к ней с позаранку, — Помнится, он всегда был очень строг по отношению к молодежи их дома. «Да, да, я так и понял. Как вы меня нашли? В полиции, — сказали ваш адрес. Вы ходили за моим адресом в полицию?» — ахнула она, останавливаясь. «Но зачем?» Ей сделалось неприятнее вдвойне. Она и так у них в черном списке, а тут еще этот старик. «Понимаете, Лера...» «Тут случилась одна история. История, после которой я лишился сна. И в полицию пошел. А там... А там мои слова сочли бредом. Так что за история? Давайте вы по пути мне расскажете. Мне, правда, дико некогда». Они вышли на улицу, свернули к автобусной остановке. Лера старалась не спешить, но старик все равно задыхался, на ходу рассказывая ей о странных событиях, произошедших в подъезде около месяца назад. — Я ведь так и не понял тогда, кого застрелили, — выпалил он, останавливаясь под прозрачным козырьком остановки. — А, застрелили все-таки. Она скептически дернула губами. — Думаю, да. — И думаю, застрелили вашего мужа, Игоря. Бывшего мужа. — внесла она уточнение. Лера пристально всматривалась вдаль. Скорее бы уже пришел ее автобус. Слушать бредни Геннадия Степановича, как бы хорошо она к нему не относилась, было тяжеловато. — Да, вашего бывшего мужа, — уточнил старик со вздохом. — Так вот, думаю, что застрелили его. — Почему вы так думаете? — отозвалась она рассеянно. Ей не то, чтобы было плевать, она не верила. Старик мог что-то напутать, ему могло что-то показаться, полиция его отослала куда подальше, и вот он теперь пришел к ней. А ей это зачем? Потому что я нечаянно встретил ту самую девицу на улице. Которую? С которой он после вашего развода постоянно таскался в наш подъезд. Геннадий Степанович неодобрительно качнул головой, намекая на распущенность современной молодежи. «И что?» Так он в тот вечер с ней все же заходил. С ней разговаривал на лестничной клетке до того, как прозвучали роковые выстрелы. «О, Господи!» Лера на мгновение зажмурила глаза, мысленно отсылая старика куда подальше. «Вот нужно ей это все в понедельник утром». перед началом рабочей недели, перед планеркой. Куда ж провалился автобус? Я-то сам не видел, и Люба не видела. Их видела Шура. Шура — это... это женщина с первого этажа. Вы, наверное, ее не помните. Нет, не помню. Ей вдруг захотелось громко взвизгнуть, чтобы поток стариковских глупостей иссяк, наконец. Чтобы она не вязла во всем этом. не вникала в суть нелепых историй. Где же чертов автобус? Так вот она видела совершенно точно, что входил ваш Игорь с ней, с той самой девицей в подъезд, и уже не вышел. Ваша Шура просто могла его пропустить, не увидеть? Нет, не могла. Потому что она совершенно точно видела девицу, которая бежала от подъезда к своей машине, спустя два часа после того, как все это произошло на лестничной клетке. «И? И что из этого следует?» Лера уставилась на старика почти с ненавистью. Она чувствовала себя мухой в варенье. «И из этого следует, что девица убила вашего Игоря и сбежала с места преступления, а Игорь пропал. А у меня заявления не принимают, потому что я не родственник». з а я в л е н и я могут принять у вас». «У меня?» Она чуть не задохнулась от возмущения. Больно шлепнула себя ладонью в грудь. «Геннадий Степанович, при всем моем уважении, я не имею к этому человеку никакого отношения. Он подло поступил со мной. Он...» И по этой причине тоже его следует разыскать Валерия, чтобы хотя бы призвать к ответу и убедиться, что он... что он жив... и что я не сошел с ума. Я же слышал выстрелы. Совершенно точно их слышал. Что вам сказали в полиции? Ей вдруг сделалось его жалко. Она могла себе представить, как именно там на него смотрели. Они нашли следы преступления? Нет, они не искали, с горечью обронил Геннадий Степанович. В вашей бывшей квартире уже живут чужие люди». «Утверждают, что купили квартиру, а у меня опять вопросы. Когда успели?» «Но не суть. Игорь пропал. Его никто не ищет. Ситуация идеальная». «Для чего?» «Для того, чтобы совершить преступление. Бывшая жена искать не будет, а больше некому. На беспокойство соседей никто внимания не обращает, и...» Старик поднял на нее покрасневшие г л а з а Вы должны написать заявление о его пропаже. Я не могу, это не совсем законно. Я не стану этого делать, Геннадий Степанович. Не стану. Она силой замотала головой. Он явится через какое-то время и станет издеваться надо мной, смеяться. Он не явится, Валерия. Он мертв. Я почти в этом уверен. Ваш автобус. Старик ткнул пальцем в маленькую движущуюся точку, показавшуюся вдали. Видимо, догадался по ее внезапной радости, что это именно ее автобус. — Да, это мой автобус, Геннадий Степанович. Лера тронула старика за плечо. — Поверьте мне, с Игорем все в порядке. Он такой, такой нехороший человек. Он просто непотопляем. Он жив. — Тогда где он? Старик сердито сбросил ее руку со своего плеча. «Где?» «Где-то». Она беспечно рассмеялась. «Если бы он был где-то, то те серьезные люди, которые его ищут, давно бы его нашли», — парировал старик, отворачиваясь. «Какие люди?» — спросила она без интереса. Ее автобус подходил. «Которые пасут его который день в нашем дворе на большой черной машине». «С чего вы решили, что они пасут именно его?» «С того, что я подходил к ним и спрашивал. Их двое. Один с мордой шире колеса. А второй чернявый такой, с короткой стрижкой. Наверняка уголовник. Я к ним с вопросами даже угрожал, что полицию вызову. А они друга, говорит, ждем, Игоря Лаврова. Я им нет его съехал. А они как съехал, так и заедет». Ей все еще было неинтересно. В дела Игоря она никогда не лезла. Даже толком не знала, где он работал. Просветил лейтенант Левкин, обмолвившись как-то, что ее Игорек даже в риэлторской конторе успел поработать, через которую сделку с ее комнатой провернул. Он сказал вскользь, она не стала приставать, требуя подробностей. «Зачем?» Мордатый говорит, надо баб его трясти. Так не дождемся, это я уже подслушал. А тот, что стриженный, ответил, что и до баб дело дойдет. И я вспомнил про вас, и вот я тут, и насчет уголовника я не ошибся. Что вы имеете в виду? И снова безо всякого интереса прозвучал ее вопрос. Она была бывшей бабой Игоря. Пусть спрашивают тех, с кем он... «Что вы сказали?» Она вздрогнула, еле расслышав слова старика, потому что как раз подошел автобус, и открылись двери с шумным фырканьем, и народ потянулся на посадку. «Кажется, кажется, она пропустит этот рейс. Что вы сказали, Геннадий Степанович?» «А я говорю, что позвонил Сереге, сыну своему. Попросил его пробить номера машины». Так это сейчас называется. Раньше это называлось «установить принадлежность транспортного средства тому или иному частному лицу». «Установил?» «Да, позвонил уже через полчаса». «И что сказал?» «Что машина принадлежит бизнесмену Орлову?» «Не бизнесмену, Валерия. Уголовнику». «Бизнесменом он был раньше. Теперь у него ничего нет». Он гол, как сокол. Серега мой так сказал. Отжали, говорит, у него бизнес. Перед тем, как за решетку отправить. А Лавров ему зачем? Лера осмотрела вслед уходившему автобусу остановившимся взглядом. На планерку она сегодня опоздает. А Лавров, как сказал мой Серега, сдал его. Что сделал? Он вроде отправил Орлова в тюрьму. Старик виноват о улыбнулся Лере. «Свидетельствовал, — говорит Серега, — против этого Орлова. Ваш бывший муж свидетельствовал».